Глава 38 После нашего разговора с Ройсом прошло несколько дней. Мы редко виделись, у него были слишком загруженные учебные дни. Единственное место, где мы могли спокойно встретиться – ученическое столовая Мы переговаривались, улыбались и смеялись, подначивая друг друга и шутя, вовлекая в наш живой разговор Селину и Кайла. У меня всё так же бегали по телу мурашки. Стоило нам только оказаться наедине с Дэном. Но они столь кардинально отличались от тех, которые я ощущала при «ректоре», что не могла понять, почему так. С Ройсом всё было приятно и искряще, словно во мне взрывались маленькие фейерверки, взмывающие в самое небо. А вот с Дарреном... С ним мои мурашки обжигали, подавляли волю и разум, истерили и устремлялись куда-то вниз живота, сводя меня из-за всех этих ощущений с ума. Мурашки странные какие-то неправильные. Что самое странное, даже когда я поглаживала Хока, по рукам, ногам и спине тоже иногда бегали приятные мурашки, чем-то схожие с теми, которые я чувствовала рядом с Ройсом. Да, очень странные мурашки, которых я изначально пыталась не замечать. Думала, что просто реакция организма на этого пушистого котика. Он ведь такой потрясающий. Ну как им можно было не восхищаться? Вот и мурашки эти. Думала, они бегают именно из-за этих ощущений и эмоций. Но теперь не была в этом уверена. После занятий всё время думала о своей реакции на Дэна. Нравится ли он мне? Безусловно. Но как кто? Как парень? Задумалась. Да, красив, высок и притягательный, как... Даже и сравнить-то не с кем. Он нравился мне, но всё же не как объект вожделения и обожания. Нет, скорее я испытывала к нему тепло и... Что-то совершенно необъяснимое. То, чего я ещё никогда прежде не испытывала. Ройс стал для меня тем, кого у меня никогда не было. Братом, другом и наставником. Он во многом пытался помочь мне. Дать совет, а иногда на длительной перемене. Сразу после столовой мы отправлялись во двор академии и усаживались прямо на траву под деревом. Там Ройс даже помогал с заданиями, которых я никак не могла понять. Он объяснял спокойно, терпеливо и, главное, доходчиво. «Да уж. Не зря ведь он один из лучших адептов Академии». «Брат. Кто бы мог подумать, что в другом мире у меня появятся друзья и, фактически, родной, господи, почти дракон. Уму непостижимо». Я сидел в своей комнате, лениво перелистывая учебник по артефакторике, не вникая в суть написанного. Все мысли были сосредоточены на том, что рассказал мне Дэниел, моя магия. Свет. Яркий и сильный, заставивший измениться Ройса. Интересно, что это было? Ясно, что я не заклинатель, но тогда кто же? Мой новый испечённый брат этого не знает. К ректору я точно не пойду. Хватило одного визита. От этого воспоминания по телу пробежали приятные мурашки и снова устремились куда-то вниз живота. Передёрнуло плечами, прогоняя их. Нечего тут Армагеддон устраивать. Рассказать Хоку? «А что, если он обо всём поведает Даррену?» «Нет, я хранителя, конечно, люблю и доверяю ему, но...» «Это вот чёртово «но» не давало покоя». «А вдруг расскажет?» «Вдруг не пойдёт мне навстречу, посчитав мои слова важными для Саргата?» «Вдруг всё же выдаст?» «Я не хотела пока рассказывать о том, что поведал мне Дэниел». «Почему?» «Да чёртово знает». «Где-то внутри поселилась непонятная тревога, не дающая спокойно и здраво рассуждать». Эта тревога затаилась где-то в моём подсознании. Нельзя говорить. Ни время и не место. Нельзя признаваться Даррену. Нельзя. И тут же усмехнулась. Далась я этому демону, как третья нога. У него вон, невеста красивая имеется. Ему вообще до меня никакого дела нет. А я... А мне плевать. Как только ректор найдёт то, что поможет избавиться от нити судьбы, я незамедлительно вернусь домой и... И буду всю жизнь скучать по ребятам. По чудесной и весёлой Селине, по время сосредоточенному и немного улыбчивому Кайлу и ставшему таким близким и немножечко родным Дэну. Ни в коем случае не забуду Хока. Он — мой самый-самый любимый дух-хранитель, какие вообще могут существовать в этом невероятном, наполненном магией мире. Наверное, по этому чудесному котику я буду скучать больше всех. А сердце подсказало, что нет, не только по нему. Перед глазами встал образ дарана сидящего в кресле напротив меня, не сводящего своего горящего взора, учащённое дыхание, сильные руки, рельефные мускулы, широкие плечи и грудь, чёрные волосы, которых мне нестерпимо захотелось коснуться, и губы. Никогда не любила целоваться, когда была в своём мире, а тут захотелось почувствовать, какие у этого мужчины губы, мягкие и нежные, или же твёрдые и властные. По телу снова пробежали такие же мурашки, как и тогда в кабинете магистра. Отложила книгу и улеглась на кровати, прикрывая глаза и пытаясь унять учащённое дыхание и сердцебиение. Я знала, что моя реакция на саргата противоестественная. Такого не может быть, чтобы после пары не самых приятных встреч он намертво засел в моих мыслях, вызывая во всём теле приятную дрожь и снова бешеный табун неконтролируемых мурашек. Вот только, к моему огромному удивлению, они почему-то замерли на кончиках пальцев на руках. Подняла голову, обращая внимание на свои изящные конечности, и застыла в немом изумлении. Мои пальцы немного искрили. «Как? Что это вообще такое?» И тут же пришел ответ. «Магия. Это моя магия. Та, о которой говорил Ройс». Не смело приоткрыв от шока рот, потянулась другой рукой к пальцам левой руки и почувствовала лёгкое, еле уловимое покалывание. Как заворожённая смотрела на эти светлые искорки, не имея сил отвести от них взгляд. Они словно слепые котята, вроде ластятся, но в то же время такие нерешительные, пугливые. Стоит прикоснуться к искорке, она тут же впитывается обратно в палец, а стоит убрать, не смело показывается обратно. «Невероятно!» С придыханием прошептала я, всё ещё не веря в то, что вижу. За дверью послышались чьи-то шаги, и я, почему-то немного испугавшись, посмотрела на дверь, словно ожидала, что кто-то сейчас войдёт, но нет. Шаги раздались у самой двери, а затем начали удаляться. Кто-то просто прошёл мимо. Фух. Только сейчас поняла, что затаила дыхание. Снова перевела взгляд на пальцы, и... Искорки исчезли, словно их никогда и не было. Разочарованно вздохнула, а после уселась на кровать, чтобы продолжить читать как на всю Академию прогремел голос того, о ком я не так давно вспоминала. Даррен Голос ректора вещал. «Всем адептам незамедлительно явиться в главный холл Академии для важного объявления. Всем, без исключения. Те, кто не явится будут отчислены». И все. Просто вывалил на всех свое громогласное «Я великий, ужасный, прекрасный и вообще самый-самый» теперь взяла замолчал а нам бедным и несчастным адептам, теперь и бери и собирайся чтобы протопать к главному холу <глев> что в тебя недовольно выдохнув поплелась к шкафу доставая из него не ученическую форму а обычное светлое платье с коротким рукавом приталенным под грудью и спускающейся почти до колен юбкой быстренько в него облачилась расправляя складки и поторапливайся раздался голос позади меня От такой неожиданности взвизгнула, крутанувшись на месте, замечая сидящего на полу Хока. «Ну ты!» — прошипела я, прикладывая руку к груди. «Хок, ну сколько можно?» — снова напугал. Стою, смотрю на него, насупившись, а он словно и вовсе меня не слышит. «Хок!» — позвала кота, но он не реагирует, словно находится не здесь и не сейчас, а где-то совершенно далеко. «Эй, ты меня слышишь?» Подошла к нему вплотную, осторожно касаясь шерсти, и почувствовала снова эти мурашки. «Да что ж такое-то?» Кок встрепенулся и посмотрел мне в глаза. «Ты как, в порядке?» Участливо поинтересовалась у него с тревогой, заглядывая в синие глаза. «Да...» — как-то устало кивнул он. «Ты это...» — поторопилась бы, Дарин. «Там саргат всех собирает. Важные новости будут объявлены для Академии». «Что-то серьёзное?» Тут же поинтересовалась у него. «Скоро сама обо всём узнаешь». Каким-то поникшим голосом произнёс он, а затем ещё тише, видимо, чтобы я не услышала, прошептал. «Совсем плохо. Как же плохо. Ох, Даррен, ну как же тебе помочь?» У него даже глаза перестали светиться привычным потусторонним светом. «Что случилось, Хок?» Но хранитель лишь покачал головой, явно не намереваясь мне объяснять, а затем вдруг неожиданно попросил. «Дарин, а погладь меня, И столько боли и тоски у него в глазах было, что я не посмел отказать, хоть и знала, что в холле Академии уже собираются адепты. Пододвинулась ближе к котику и запустила обе руки в густую, длинную и такую приятную шерсть. Начала слегка массировать. Хок тут же замурчал, довольно прикрыв глаза. «Я же почувствовала мурашки. Лёгкие, чуть заметные, но уже ставшие такими родными, привычными». Не знаю, но они мне были знакомы. Через пару минут хранитель расслабился и полностью отдался во власть моих рук. Заметила, как шерсть на его спинке, кисточках ушей и немного на хвосте начали светиться нежным фиолетовым светом. Странно это всё. Ох, как странно, отстранённо думала я, продолжая гладить его. А ещё через пару минут, открыв светящиеся глаза, довольно фыркнул, а затем бодро выдал: "Ну чего сидим? Пошли давай, там саргат сейчас явится, а опаздывать нельзя". И просто взял и расставил в воздухе, оставив меня сидеть на полу, обалдевши раскрывать и закрывать в немом недовольстве рот. Поднялась, насупившись, выскочила из своей комнаты, попутно закрывая за собой дверь, и бросилась в холл Академии. Интересно, для чего ректор решил собрать всех адептов? Что же могло такого случиться?»